Довольны тем, что прав душою, В смиренной кротости молчу. Но ты поймешь меня, Климена, Потупишь томные глаза, Ты жертва скучного Гемена. Я вижу, тайная слеза Падет на стих мой, сердцу внятный. Ты покраснела, взор погас.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 Он в кольца быстрый согнулся и вдруг наиной обернулся пред изумлённою толпой. «Приветствую тебя», — сказала собрат издавна чтимый мной. До селья Черномора знала одною громкою молвой.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 гробу обречён, и мрачно ведьма повторила. Погибнет он, погибнет он. Потом три раза прошипела, три раза топнула ногой и чёрным змием улетела. Блистая в ризе порчевой,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 сад, в лавровый лес, решётке сада, вдоль озера, в круг водопада, Под мостики, в беседке нет, княжна ушла. Пропал и след, кто выразит его смущение, и рев и трепет иступление, С досады дня не взвидел он. Раздался, Карлы, дикий стон. Сюда, невольники, бегите. Сюда, надеюсь я на вас. Сейчас, Людмилу, мне сыщите. Скорее, слышитель сейчас. Не то, шутите вы со мною. Всех удавлю вас бородою».